Второй раунд. Тень Барбароссы. Острый вкус интриги последующим событиям добавляет то, что оба противника выйдут из приграничного сражения, недовольные сами собой. Более того, и для Красной Армии, и для Вермахта станет холодным душем силы сопротивления противника. Колосс на глиняных ногах, как его представляли себе немцы, внезапно оказался способен на сильные и энергичные удары, По другую сторону фронта неожиданностью станет эффективность авиации противника и быстрое перемалывание мехкорпусов немецкой обороны и контрударами. Если умеренная эффективность пехоты Красной Армии уже стала очевидно советскому руководству в ходе финской кампании, то противодействие финских ВВС было слабым. Напротив, в столкновении с Германией советские ВВС и наземные войска подвергнутся ударам многочисленного и хорошо подготовленного противника. Что же станет почвой для продолжения боев? С одной стороны, обе армии явно не добьются решительного результата, с другой у них еще останутся силы на продолжение борьбы в летней кампании 1941 года. От армии сторон, вступившие в бой с соединениями в штатах военного времени, имеют высокий запас прочности. Это не тысячные советские дивизии лета 43 -го года, быстро терявшие свои ударные возможности. То же самое можно, впрочем, сказать и о шести батальонных дивизиях вермахта. Вступив в приграничное сражение в численности стрелковых дивизий около 14 тысяч человек, Красная Армия сохранит достаточный наступательный и оборонительный потенциал, точно так же сохранят потенциал для обороны и наступления пехотной дивизии противника, вступившей в бой в численности около 16 тысяч человек. Поэтому отражением советского наступления летняя кампания 1941 года в варианте «Красная армия начинает первой» явно не закончится. При этом на стороне Красной армии будет фронт с нормальными плотностями и дивизией в штатах военного времени». На стороне вермахта же будет преимущество в выборе направления удара, на быстрое возобновление наступления после цепочки неудач рассчитывать явно не приходится. В то время, как Юго-Западный фронт прорывается к Люблину, его северный сосед пытался взломать оборону противника на Варшавском направлении, однако Западный фронт не преуспел на этом поприще. Взломать немецкую оборону на рубеже Буга, севернее Бреста, 4-й армии не удалось. Несколько захваченных плацдармов остались изолированными островками, пробиться с которых дальше на запад не вышло. Гораздо успешнее для Красной армии развивались события на правом фланге Западного фронта. Совместными усилиями третьей армии Западного фронта и одиннадцатой й армии Северо-Западного фронта удалось срезать сувалкский выступ. Окружение крупных сил немцев не произошло, они своевременно оттянули свои войска из выступа, однако на общем фоне невыполнения планов первой операции это стало несомненным успехом. Благодаря удаче под сувалками генерал Павлов не был даже отстранен от командования фронтом. Один из триумфаторов сувалок, командир 11-го мехкорпуса Мостовенко, был назначен командующим конно-механизированной группой из 6 механизированного и 6 кавалерийского корпусов. Командующий 4-й армией Коробков был также отстранен от командования и его место занял еще один герой сражения за Сувалки, ранее командовавший 3-й армией генерал Кузнецов. В целом, несмотря на скромные результаты наступления, Западный фронт оказался в более выгодном положении. Масштабных маневренных боев В его полосе не было. Поэтому после немецких контрударов сотни танков Западного фронта не остались навечно стоять в полях и на обочинах дорог генерал-губернаторства. Срезание Сувалкского выступа стоило больших потерь, но подбитые танки в итоге остались на контролируемой советскими войсками территории. Большинство подбитых машин, особенно новых типов, были благополучно эвакуированы с поля боя. Исключения составляли только выгоравшие дотла бтшки В ходе оперативной паузы Павловым были предприняты титанические усилия по восстановлению подбитых машин и по обучению экипажей правильному вождению и тактическому применению Т-34 и КВ. Через три недели его конно-механизированная группа практически полностью восстановила силы. Однако восстановление сил и подготовка к новым боям – Происходили и по другую сторону фронта. Германское командование собралось в несколько измененном виде повторить «Барбароссу». Однако ввиду неудач на юге от наступления на Украине было решено отказаться. Группа армий «Юг» перешла к жесткой обороне. В полосе северо-западного фронта оказались сосредоточены две танковые группы, третья и четвертая танковые группы, вторая танковая группа «Гудуриана» была усилена, 43-м моторизованным корпусом из первой танковой группы Клейста и сосредоточилась к востоку от Варшавы. Немецкие подбитые танки остались на контролируемой вермахтом территории, и их восстановление шло достаточно быстро. Перегруппировка коснулась также воздушных сил. Из 4-го воздушного флота во 2-й воздушный флот были переданы авиасоединения, действовавшие на юго-западном фронте. Теперь почти 1500 немецких самолетов оказались собраны против Западного фронта. Одновременно немцы реанимировали идеи удара по аэродромам, заложенную в Барбароссу. Данные высотных разведчиков команды Ровеля были существенно уточнены и дополнены в ходе приграничного сражения. Система базирования авиации Западного фронта оказалась в целом вскрыта. Скрытность первого удара способствовала выдвижение аэродромов вперед, ближе к границе. Это было сделано командующим ВВС Западного фронта Концом на основе опыта Испании. В приграничном сражении аэродромы Западного фронта авиаударам практически не подвергались. Главные силы Люфтваффе были задействованы против Юго-Западного фронта и советских войск на поле боя. Как ни странно, но советскому командованию показали уголок нового плана. В атаках против плацдармов на Буге были задействованы пикировщики и танки с белыми буквами «Б» на броне. Удар по плацдарму севернее Бреста оказался сильным и неожиданным. Быстрый прорыв немецких танков вслед за шквалом бомб-штук к переправам заставил спешно эвакуировать плацдарм, Однако до отхода советские части успели зафиксировать не только характерные опознавательные знаки танков противника, но и солдатские книжки вражеских танкистов и пехотинцев. Это подтвердило принадлежность введенных в бой частей к тем же дивизиям, что фиксировались ранее в полосе Юго-Западного фронта. Павлов доказывал, что появление танковых соединений, ранее действовавших против соседнего фронта, однозначно свидетельствует в пользу версии о смене планов противника. Однако ставка ВГК продолжала считать, что Украина станет главной целью следующего наступления противника. Поэтому усиливались в первую очередь потрепанные дивизии фронта Тимошенко. Выпады против плацдармов на Западном фронте были сочтены отвлекающим маневром. На аэродромы в Белостокском выступе обрушился конвейер ударов немецкой авиации – ВВС Западного фронта оказались не готовы к такому развитию событий. ПВО аэродромов была слабой, самолеты располагались скученно. Все это привело к большим потерям на аэродромах. Люфтваффе в Белоруссии завоевало, если не господство, то ощутимое преимущество в воздухе. Мощные удары по войскам Северо-Западного фронта также стали неприятной неожиданностью. Две танковые группы сравнительно быстро пробились через оборону 8 и 11-й армий и устремились к западной Двине и Минску. В районе Бреста на укреплении линии Молотова обрушились авиация и тяжелая артиллерия. БУК был преодолен танками подводного хода. Под шквалом ударов оборона, потрепанной неудачными наступательными боями 4-й армии, дрогнула. Тем не менее, командаром Кузнецов... Твердо держал управление войсками в своих руках. Командующий фронтом Павлов, помня об атаках на Плацдармы в районе Бреста, развернул на это направление конномеханизированную группу Мостовенко. Она достаточно успешно сдерживала наступление второй танковой группы вдоль шоссе Брест-Минск. Однако глубокий обход войск Западного фронта с Севера и уверенное продвижение танков противника к Минску вынуждали думать об отходе. Павлов несколько раз настойчиво требовал позволить его войскам отход на старую советско-польскую границу. Москва такой отход не разрешала, приказывая держаться любой ценой. Но не следует думать, что Ставка полностью игнорировала угрозу Белоруссии. С Украины началась перевозка находившихся в резерве армии. Однако промедление с приказом на отход вскоре привело к трагедии. Не добившись успеха в продвижении вдоль Минского шоссе, Гудериан развернул один из своих корпусов от Слонима на север, в междуречии рек Щара и Зельвянка, в направлении на Лиду. Это быстро привело к перехвату коммуникаций советских частей, находившихся в Белостокском выступе. Павлов немедленно дал приказ на отход, Войскам 13-й и 10-й армии пришлось пробиваться на восток вдоль Немана. Отходящие колонны подвергались непрерывным ударам с воздуха. Отходящие части понесли тяжелые потери, обочные дорог были густо усеяны брошенной и сожженной техникой. Стремительное развитие событий в Белоруссии заставило Ставку вместо приказов в духе немедленно восстановить положение, отдать приказ на отвод войск к старой границе. Отошедшие из Белостока остатки 13-й и 10-й армии заняли позиции на Минском Уре. Четвертая армия отошла через Барановичи к Слуцкому Уру. Ее отход успешно прикрывала конно-механизированная группа Мостовенко. Армии Западного фронта были усилены за счет переброшенных с Юго-Западного фронта соединений. Немецкие танковые дивизии понесли чувствительные потери. На фронте вновь наступила пауза. Ставкой в ЛГК были отданы первые приказы на формирование новых соединений в разрез с довоенным мобилизационным планом.